Голос ее звучал мягко, глаза были печальны. Этого не должно было случиться, однако случилось. Больше их ничего не связывало. Осталось лишь взаимное неприятие. — Почему ты так поступаешь со мной? Она была заплакала. По щекам у нее струйками потекла черная тушь. Она снова опустилась на стул и устремила взгляд на Одри. «Ты... «Ненавидишь меня? Да что ты? Никакой ненависти у меня к тебе нет. Ты завидуешь мне. Ты ведь так и не вышла замуж?» удри невольно рассмеялась. Такого мужа, как Харкорд, она никогда не хотела бы иметь, и единственным мужчиной, которого она любила, был Чарли. «Надеюсь, ты и сама не веришь тому, что говоришь о ней?» Наверное, я похожа на своего отца. Мне все время хочется куда-то ехать. А Чарли, она Аннабелл не сказала. — Что же мне теперь делать с детьми? — плаксиво спросила Аннабелл. — Найми для них няню. — Но они все уходят. Одри постояла еще немножко, глядя на сестру. — Мне очень жаль Анни. «Убирайся вон из моей комнаты!» — визгливо крикнула Аннабелл и запустила щеткой для волос в дверь. «Вон из моего дома!» Одри тихо прикрыла за собой дверь. Уже спускаясь по лестнице, она услышала звон разбитого стекла. Спустя четыре дня Одри закрыла последние чемоданы, и прощальным взглядом окинула комнату. Потом вынесла в холл дорожную сумку. Увидит ли она когда-нибудь еще этот дом? Впрочем, даже если и увидит, он будет уже не тот. Рано или поздно она освоится со своим новым положением и начнет тут распоряжаться, либо все продаст, либо выпросит и обставит дом на свой вкус. Она был, как видно, еще не поднялась с постели, она не вышла попрощаться с сестрой, дети еще спали. Одри одела мейли, они позавтракали на кухне, и шофер отвез их в аэропорт. Одри решила сэкономить время и до Нью-Йорка лететь самолетом. В Нью-Йорке они сядут на Нормандию, новый французский лайнер, замечательный корабль, и доплывут до Саутгемптона. Одри надеялась, что увидится с Чарли. Как только они приедут в Лондон, она позвонит ему. Может быть, он слишком зол на нее, и уже ничего не поправишь, но она должна попытаться. Он единственный, кого она любит, и она должна попробовать поговорить с ним. Одри сердечно попрощалась со слугами. С Молли и с дорожной сумкой в руках она спустилась с крыльца. Та же сумка, что путешествовала с ней тогда, теперь уже более года назад напоминала Одри бесконечные пересадки с поезда на поезд. Она все боялась потерять сумку, постоянно держала ее на коленях, а Чарльз в шутку грозился выкинуть ее в окно или обменять на парочку жирненьких куриц. Каждое путешествие сулит новые впечатли и встречи. Два года назад на Мавритании она познакомилась с Вайолет и Джеймсом. На сей раз никто из пассажиров не привлек ее внимания, и большую часть времени она проводила в каюте или читала, сидя на палубе, а Мэй Ли играла рядом. Еду им чаще всего приносили в каюту. Одри не хотела оставлять девочку на незнакомую няню и была вполне довольна, что совсем прекрасно справляется сама. На людях Одри чаще всего появлялась в трауре, Погруженная в свои раздумья, ей так хотелось поскорее увидеть Чарли. Они не виделись с того дня, когда она отвергла его предложение, и он уехал, оставив ее на тротуаре. Это воспоминание каждый раз глухой болью отзывалось в ее сердце. Но когда они с Мэй Ли сошли с корабля в Саутгемптоне, Одри охватило радостное волнение. Теперь. Их с Чарли разделяют лишь несколько часов. Путь до Лондона занял совсем немного времени, и вот она уже снова в Кларидже, как когда-то, и просит оператора соединить ее с домом Чарли. К телефону никто не подошел, но сейчас еще только середина дня, очевидно, он куда-то ушел, а, может быть, уехал на несколько дней. Если она и завтра не застанет его, то пошлет ему записку или позвонит в Антип и спросит у Вайолет и Джеймса, не знают ли они, где он. Что она и сделала на следующий день? К телефону подошла леди Ви. Слышимость была неважной. — Вайолет, ты слышишь меня? Это я, Одри, Одри Рискол. Что? Что ты сказала? Где ты? Голос Ви. То совсем затихал, то становился громче. Одри с трудом разбирала, что она говорит. «Я в Лондоне». «Где ты остановилась?» «В Кларидже». «Где?» «Когда ты к нам». Они с июня на Антиби, и Одри представляла, как там замечательно. «Быть может, к концу недели». «Что?» «В субботу эту». «Отлично. Как ты?» «Все хорошо». Одри хотела сказать ей о Молле, но она не написала им раньше, а теперь эта новость может подождать до встречи. Да и просто невозможно рассказать обо всем при такой плохой связи. «Как ты, Джеймс, дети?» «Все хорошо!» Голос Ви совсем пропал, Одри только услышала что-то непонятное. «Дьба!» «Что ты сказала?» «Совсем не слышно. Ужасная связь!» Я сказала, мы только что вернулись со дьбы. В трубке опять раздались какие-то хрипы, и Одри чуть не застонала от досады. Откуда? Неожиданно связь наладилась. Точно разошлись облака и проглянуло солнце. И Одри, наконец-то, расслышав последние слова «ви», едва не потеряла сознание. Что? Она резко выпрямилась, как будто кто-то ударил ее. «Я сказала, мы только что вернулись со свадьбы Чарльза. Было так красиво!» «О, Боже! Нет, нет, нет! Молю тебя, Боже, это не Чарли! Я... О!» Горло перехватило. Одри не могла произнести ни слова. «Ты слушаешь, Одри? Ты слышишь меня?» Еле-еле. На ком он женился? Как будто это что-то значило. На Шарлотте Бирдзли, дочери его издателя. Позже, при встрече, она расскажет Одри, как эта Шарлотта два года преследовала Чарльза, помчалась за ним в Египет, в буквальном смысле разбила палатку у его ног, Джеймс тогда сказал, что долго эта страсть не продлится. Она узнает его лучше и отвяжется от него, и он никак не мог понять, почему Чарльз сдался. Пожалуй, только Ви подозревала об истинной причине его капитуляции. Они поженились в Гэмпшире, мы только что оттуда. Одри молчала, стараясь удержать душившие ее слезы. Очень хорошо. Вайолет едва расслышала ее, но на сей раз никакого отношения к плохой связи это не имело. Так когда ты приедешь? — Не знаю. Я... — Так вот, почему он не отвечал. Одри содрогнулась при мысли о том, что ей могла бы ответить Шарлот. Шарлотта Паркер Скотт. Нет. Она должна бежать из Лондона сейчас же. Что, если я приеду завтра? Ты не против? Одри бросила взгляд на Мэй -Ли. Та играла рядом с ней и решила, что лучше будет, если она заранее сообщит, что она не одна. Я ужасно рада, Одри, ты прилетишь. Я поеду поездом. И послушай, Вайолет, я приеду с дочерью. С кем? В трубке снова затрещала. «С моей дочерью!» — крикнула в трубку Одри. «Сообщи мне, когда прибывает твой поезд, и кого бы ты ни привезла, мы будем счастливы. Места у нас предостаточно». «Спасибо!» — у Одри дрожали губы. Она попрощалась. «До завтра!» ревуар. «Мы тебя встретим!» «Спасибо!» Они положили трубки. Одри долго сидела, не видя ничего перед собой. Она никак не могла заставить себя поверить, что Чарли, которого она так любила, к которому она приехала, женился на женщине по имени Шарлот.